Глава пятая. Несмотря на то, что я лежал на холодном полу с ополовиненной шкалой здоровья, инстинкт самосохранения у меня все же не атрофировался. И прямо сейчас он был и остается единственным отрезвляющим фактором в моей слепой жажде мести или в желании спасти друзей. Легкие сжало как вакууматором. Я отхаркивал густые сгустки темно-бурой крови, а краем зрения тревожно наблюдал за почти ополовиненной полосой здоровья. Как там звали того мальчугана? Альберт вроде бы. Я слишком поверил в себя, что могу противостоять топам, оценив их силу по тому юноше. А он, вероятно, едва-едва заполучил свой статус. Потому мне было так легко в тот раз. Этот же кардинально отличался. Приоритеты резко сместились. «Выжить бы любой ценой!» Так кричал страх во мне, который еще предстояло побороть. Многовато испытаний выпало на долю заурядного Майкла еще неделю назад скромно отсиживающегося в своей квартирке на окраине. «Вставай!» — забасил черный, тяжелой поступью приближаясь ко мне. «Но и тварь же ты стероидная, чтоб тебя!» Мысли метались в поисках решения. «Отвлечь, сделать так, чтобы выиграть хотя бы минуту времени. Смогу уйти». Еще пять секунд, и он размажжит мне череп этой балдой, которую он использует в качестве оружия. Девчонка висела в воздухе со скучающим видом. «Группа поддержки, что ли?» Эффект перелома снизил мой совокупный уровень запаса сил вдвое. В таком состоянии я точно не боец. Потому ноги — лучший друг индейца. Нервные окончания работали исправно. Я понимал, что смогу быстро встать и броситься на утек, только куда? Этот тип внушал животный ужас. Вот она, разница в уровнях. Он весь сверкал хромированными имплантами, встроенными в его тело повсеместно, и медленно двигался ко мне. Секунда до контакта. Пора принимать решение. С ревом разъяренной гориллы он перехватил арматуру обеими руками и с широким замахом из-за спины решил меня убивать. Ладно. Ухожу перекатом по полу в сторону, Не самым ловким движением, смазанным из-за тяжелой травмы. Вскакиваю на ноги и отправляю к стероидному качку каскад свинцового корма. Ему хоть бы хны. Успеваю пригнуться. Девочка оказалась не из робкого десятка. Шмальнула в меня лучом плазмы. Вот кто дома у Ильи нашкодил. Но я тебе покажу, почем фунт лиха. Но попозже. Жмут заразы. Стоило мне на секунду отвлечься, разрывая воздух со свистом, в меня летел боковым ударом отбойный молоток. Снова отступаю. В противоположной части помещения замечаю источник раздражающего меня шума. Генератор. Расталкивая кушетки, сначала пробираюсь между ними. Зигзагами уклоняясь от всплесков плазмы. Что-то мне это напоминает. В похожих обстоятельствах я уже умер однажды. Вот сука! Одна из кушеток перевернулась. Я неаккуратно ее толкнул. Труп перевалился на пол, а я чуть было не расшиб себе лоб, споткнувшись. Кое-как, выгребая руками, продолжил забег. Пару секунд, и я на месте. Перед последним рывком сорвал полиэтилен, отбросил его и встал так, чтобы за моей спиной оказался генератор. Результат ждать себя не заставил. Прожигающая все подряд сучка прекрасно расправилась с источником местной энергии. Взрыв генератора оттолкнул меня. Отнял еще здоровье, но немного, можно пренебречь. Перекинувшись через пустую в этот раз кушетку, я наблюдал за локальным фейерверком. А помещение заволокла тьма. «Так и будешь бегать!» Прозвучал бас в стихшем холодильнике. «Или вылезешь, и мы смахнемся, а?» Тут же зычно добавил черный. Отвечать я не стал. Тактическое преимущество получено. вслепую стрелять в меня плазмой уже не выйдет. Но беспокоило то, что я ничего не представляла о способностях киборга. Почти наверняка они оба из топ-500. Только девка. Пока не знаю, и выяснять не сильно-то и хочется. А ведь интересно получается, сейчас происходит буквально то, что тот шизанутый урод и предлагал мне сделать, а именно поубивать топов у сборщиков. Не удивлюсь, если он приложил к этому всему свою руку. Спокойно, Майкл, ты снова думаешь не о том. В затянутом мороком пространстве я притаился и, словно невидимка, отправился на утек из холодильника туда, откуда пришел. Там была дверь. И если я верно составил карту помещения, я смогу оказаться на прямой линии со своими друзьями. Как они там? И Марина еще... Черт! Подумал я о друзьях. В пылу адреналина я туго соображал, но то, что меня сюда привело... Находится в соседней комнате. Снова возвращаюсь к анализу. Пули? Тот скот не берут. Так может, удастся первый вырубить колдующую свою хрендивку? Ну, как вариант. Только стреляю я все так же косо. Надо подбираться ближе. А с таким прикрытием сделать это ой как сложно. Снова коридор. В темноте я ориентировался плохо, но двигался будто по наитию. Держаться левой стенки, нащупать металл. Есть! Холодная, под пальцами взъерошенная краска. Нужно нащупать рукоять. Еще раз есть. Кинжал лег в руку, как влитой. А в сполохе вихря пробурили массивный замок насквозь, разрывая ячейку для ключа изнутри. Универсальная открывашка. Я дернул дверь на себя, и тут же... Получил зарядом плазмы в плечо. Ждала. Получен урон 44. Оставшееся здоровье 49 из 180. Вот ты приплыл. Жгучая боль разорвала сустав, пробурив во мне лишнюю дырку размером с банку пива в диаметре. Я не смог сдержать вопль боли. Но тут же закусил язык, роняя проступившую слезу падаю на колени, и над головой в этот миг пролетает еще один всполох. Она тоже своего рода открывашка. Меня, по крайней мере, вскроет без труда. Перетерпев самую жуткую боль раньше, а сейчас, я думаю, Сайен Леонхард икает, как последняя шелудивая проститутка. Дополнительное отверстие в плече украшает меня как мужчину, но не привносит принципиально ничего нового. «Да, я ранен». Полоса здоровья мигает красным, сигнализируя о том, что ситуация критическая. Еще одна ошибка и... все. Я отполз на четвереньках в сторонку, роняя как будто литры крови на пол. Вытащил в реальный мир из инвентаря последнюю оставшуюся электрошоковую гранату. Глянул на остатки еды в своем инвентаре, который покупал еще у Кадмуса в таверне Ривердейла. Абсурдная по своей сути мысль, но почему бы не попробовать? Предмет — водка. Прочность — 10 из 10. Качество — обычный. Описание — горячительный напиток. Крепость — 56%. Бордюк с сильно пахнущей жидкостью оказался у меня в руках. Тряпки, бумага, обломки мебели — и прочая ерунда, прямо рядом со мной, буквально под руками. Разливаю все до капли, отстегиваю все патроны, оставшиеся в нове, раскладываю их в хорошо промоченный, легко воспламеняющийся мусор. Должно получиться. Потоки ветра сжали латунные корпуса, скрутили их и заставили разорваться порох внутри. Сработало! Этой температуры оказалось достаточно, чтобы в нужной степени разогреть разлитый спирт. Пары вспыхнули, и по цепочке воспламенили соседствующий хлам. В подвале начался пожар. Я успел слинять обратно в коридоры, прежде чем мою тень заметят. Пламя распространялось быстро, а отсутствующее электричество не позволяет быстро выводиться дыму. Теперь Счет действительно пошел на минуты, ведь я сделал то, чего в любых других условиях и в здравом уме ни за что делать бы не стал. Плазменная девчонка, искрясь как новогодняя елка, поплыла к разгорающемуся пожару. По крайней мере, ее хорошо видно. А вот здоровяк куда-то запропастился. Это плохо. «Видишь его?» Слышу шепот, словно детский. Ответа не последовало. Бинго! Она горели подплыла. А значит, он в радиусе поражения. Вертикальный индикатор напряжения на корпусе шоковой гранаты заполнился. И подарочек от меня полетел к сверкающей плазме. Импульс разошелся в стороны не так красиво и ярко, как в прошлый раз, но весьма эффективно, зацепив обоих. Мой шанс. Бежать. С их зашкаливающими показателями выносливости бить я их буду до посинения. Словив полный магазин в грудь, черный даже не поморщился, что ему сделают мои клинки, которыми он может воспользоваться как зубочистками. А потому бежать. Я обогнул коридор, также через холодильник, и направился с тремглав кузникам Быстренько! «Сейчас освобожу!» набегу я заговорил со своими, привлекая их внимание. «Это я, Майк!» «Сейчас, ребят, мы выберемся!» Продолжал я под аккомпанемент искр, дыма и огня. «Майк?» Слабым голосом произнесла Юля. Бедняжка, кажется, ей сильно досталось. Не видя хомутов, искать пришлось на ощупь. «Мускулистая рука?» «Илья?» «Вот его кисть!» Есть. Кандалы легко поддались кинжалу с вихрем, не навредив другу. Сориентировавшись в пространстве, дальше пошло гораздо быстрее. — Ее первый идиот! — рявкнул гораздо более стойкий танк. Но ему действительно многое нипочем. — Да без разницы. Сейчас двинем отсюда. Я закончил с Ильей и тут же принялся за кандалы рыжий. — Тут рядом, примерно за спиной, товарный подъезд. Нас так и привезли на фургоне. Сможем выйти?» Скоординировал меня Илья, за что я ему очень благодарен. Выбираться тем же путем, что и пришли, было бы сильно несподручно. «Марина!» Еще раз слабо позвала свою тетю. Или нас, чтобы мы обратили внимание. Девушка. Я разрывался в дилемме. Нельзя оставлять тут под руку, даже если она мертва. Но счет идет уже на секунды. Пламя охватывает все большее пространство, а парализующий эффект от гранаты вот-вот закончится. Я стиснул зубы, оторвав последний хомут с руки девушки, принимая решение. «Черт! Илья, идти сможешь?» Рыкнул я, решив, что делать. «Жить буду», — подтвердил он. «Вынеси Юлю, я заберу». Ком подкатил к горлу. — Понял. Иди сюда, мелкая. Он подхватил на руки сильно ослабевшую студентку. Мне же выпало уносить нераскуроченное тело мертвой подруги. Даже странно. что это они? Вроде их работа. — Зараза! К черту такие размышления! Плечо и грудь болели, но уже как-то фоном. А вот что сильно мешало — обширное кровотечение и слабость. Я так просто вытеку. Негативный эффект кровотечения. Текущее здоровье 22 из 180. Всё куда хуже, чем я думал. Если я срочно что-то не предприму, чтобы остановить кровь, я просто умру. Ну и глупо же. Но сейчас, прямо в эту самую секунду, если мы не выберемся втроем, тут же втроем и останемся. Я шел почти вслепую, но внутреннее чутье подсказывало, куда наступать. Илья шел более уверенно, кажется, у него был шанс осмотреть помещение, и кое-какие детали он запомнил. На наших руках были две девушки, одна, сильная, избитая, но живая, и еще одна, уже зачерствевшая, закостеневшая и очень холодная. «Двери подъемные, но, кажется...» «Без электричества их не поднять», — сказал танк, остановившись. твою ж Я осторожно положил тело рядом с собой, активировал на двух вынутых кинжалах вихри и принялся за открывание еще одной двери. Друг помог, выбивая ногой нарезанные мною куски. Прежде чем разоружиться и вновь подобрать Марину, я сделал несколько нажатий в коммуникаторе, передав геопозицию Димейну, ожидающему за воротами. Стоять, сучары! Горило отпустил электрошок. Тяжелая поступь метнулась за нами. И вот теперь реально страшно. На выход! Аруя, забирая почившую и выбегая на свежий воздух вслед за Ильей, щурясь от яркого света. И такси уже несся к нам на всех парах, раскрыв на ходу багажник прости марин в салоне будет тесновато мы бежали из закутка для товаров навстречу здоровяк спешивший за нами разворотил ворота одним тяжеленным ударом вырывая их из петель и отбрасывая далеко вперед когда такси подъехало, я со всем сожалением забрасываю тело и себя в багажник илья делает то же самое с юлей но в салон и как только Мы вчетвером оказываемся внутри, со свистом шипованных шин Димейн выезжает на трассу. Однако молотобоица не думал отступать, когда мы тронулись. Приняв стойку бегуна на короткие дистанции, он выстрелил собой вперед, как из пушки. Я глазам своим не верю, но бежит он значительно быстрее кого бы то ни было из людей. Лишь когда наша скорость стала совсем уж неприличной, Он начал отставать. Я никогда не был в подобной ситуации. Во-первых, я не знаю, как теперь смотреть в глаза своим друзьям. Во-вторых, я впервые еду в багажнике с мертвой подругой. В-третьих, я понятия не имею, куда нам теперь ехать. И хотя тариф «Диамант» обладает расширенным интеллектом, он недостаточен, чтобы решить текущие проблемы. Потому он Просто едет, а я лежу. Проблема моего здоровья никуда не девается, оно неумолимо снижается, оставляя мне холодное чувство приближающейся смерти. Но я почему-то ничего не могу с этим сделать, ни загрустить, ни испугаться. Лишь робкая попытка заткнуть гигантскую дыру ладонью, очевидно, это не поможет. Не знаю, успели ли друзья что-то понять. Хотя нет, наверное, было же темно. Но думаю, когда транспорт остановится, трупа здесь будет два. Мой последний шанс. Запрос. Доступ. Арк. Совпадение ID. Инициализировано. Аркданс в крови, остаточный 12%. Фильтр. Преодоление барьера. Источник. Связанная душа модификации десятого уровня. Доступ разрешен. Переносился я вместе со своим реальным телом в игру во второй раз. И в прошлый то, что я задумал, сработало, хотя тогда это было не непредумышленно. Раскрыл глаза, я на утесе над Ривердейлом. Приятный согревающий ветерок, солнечный свет, шуршание листвы и надрывное пение какой-то птички. «Благодать!» И едва я оказался в игре, первое, что ощутил, — облегчение. Рана зарастала на глазах, а полоса здоровья стремительно заполнялась. Я выкроил минутку для себя. Слишком много на меня навалилось. Лежал на теплом нагретом солнцем каменном уступе. Смотрел в раскидистые перистые облака. И сиял. Вспышки уровня отработали трижды, подняв меня до четырнадцатого. А вместе с повышением уровня мое тело самовосстановилось. Поздравляем, получен новый уровень, четырнадцатый. Свободных характеристик сорок. Спасибо, система. Кем бы и где бы ты ни была. Но мне нужно назад. Я вернусь непременно. Слишком много у меня здесь сделал. ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ Странно, но очнулся я не в багажнике. Вроде бы в прошлый раз я очутился на том же месте, где и входил в арк, Но сейчас... Липкая и теплая субстанция, обволакивающая тело, напоминала жидкий пластик, который подстраивается под каждую линию твоей кожи. Я зажмурился, пытаясь прийти в себя. Руки медленно поднимались, ощущая сопротивление вязкой массы. Где-то рядом слышался приглушенный гул, будто находишься в утробе какой-то гигантской механической твари. И это все еще лучше, чем тот хаос, из которого я только что чудом выбрался. Разум искал логическое объяснение, и единственное, что пришло мне на ум, мое тело просто не справилось с перегрузками. И что наиболее вероятно, Вернулся я в реальный мир и тут же потерял сознание от метаморфоз. Не удивлюсь, если такие фокусы с резким заживлением будут иметь и другие последствия. Но факт остается фактом. Я в лечебной капсуле, в больнице, весь в липкой гадости. Выходит, сюда нас кто-то положил. Пора выбираться и разобраться, наконец, как так вышло. Пальцы нащупали панель. И я, едва заметным движением, нажал кнопку. Раздался характерный щелчок, и капсула стала медленно раскрываться. Влажный воздух, насыщенный чем-то химическим, ударил в лицо. «Ну и хрень!» — пробормотал я, окончательно разрывая связь с этой странной жидкостью. Легкий шлепок — это мои босые ноги коснулись пола. Я сделал шаг. Ноги дрожали, но это скорее от усталости, чем от слабости. Интересно, сколько времени я провел внутри? Минута? Час? Ощущение времени исказилось. Вроде же реально минуту провел в арке. Пол был гладкий, серый, слегка вибрировал. Над головой массивные лампы, которые выдавали раздражающее холодное белое свечение. Стены помещения металлические, но не глухие. Множество панелей с индикаторами, датчиками, несколько экранов, на которых мелькали непонятные графики. Все это выглядело слишком стерильно, даже бездушно. В один ряд со мной в таких же капсулах находились Юля и Илья. Лежали неподвижно, будто спали. Их лица казались неподвижными, словно застывшими во сне. Юля выглядела уязвимой, даже без сознания ее черты сохраняли легкую напряженность будто даже во сне она не могла расслабиться до конца илья напротив напоминал монумент широкие плечи неподвижная шея спокойное дыхание его грудь едва заметно поднималась словно весь его организм функционировал на минимальных оборотах тщательно экономя энергию молодцы ребята держитесь Пробормотал я, устало прислонившись к панели капсулы Юли. Беспокойство не отпускало. Безумная скачка могла продолжиться в любой момент, а свой козырь последнего шанса я истратил. Еще сутки ждать. Стоять тут без дела мне не хотелось, потому я пошел искать свою одежду. Вышел из бокса с капсулами, прошлепал по коридору и оказался в холле. Обратился к шару регистратору. Где мои вещи? Прямолинейно, но ничего другого на ум просто не пришло. В ячейке 412 отправить доставщика. Уточнил учтивый регистратор. «Будь любезен. Кивнул я, авторизовавшись ладонью по метке. Майкл Ли. С прискорбием сообщаем, что не все из доставленных в медицинское учреждение могли получить помощь. Тело погибшей было определено в морг. Это все-таки реальность. Вот до последнего я не верил в то, что увидел там на изображении коммуникатора в доме Ильи. И продолжал не верить, когда нес закостеневшее тело. «Я могу ее видеть?» — спросил я. И сам для себя заметил, как дрогнул мой голос. «Разумеется, я провожу». Но для начала вот ваши вещи. Маленький дрон подъехал на шарике. Створка камеры хранилища с щелчком открылась. Внутри корзинки лежали мои грязные, потертые и дырявые вещи. на да уж, мало того, что не мои, так еще и в таком скверном виде. Бомжи, и те, кажется, краши бывают. Уединившись, чтобы ополоснуться и одеться, я вернулся в холл и молча проследовал за регистратором. Он катился впереди, мерно шурша подшипниками и шарнирами. Я плелся позади, погруженный в мысли. Вот же интересное время. Такая больница и никого из пациентов. ни по карману, стало быть. Регистратор плавно скользнул в сторону, открывая передо мной дверь. Никаких тяжелых металлических створок, никаких скрипов. Все стерильно, беззвучно, бездушно. Морг, если его так можно назвать, оказался просторным, ярко освещенным помещением с рядами охлаждаемых шкафов, встроенных в стены. Белый свет от ламп стекал с потолка, словно маслянистый, заливая помещение холодным сиянием. Пахло металлом и слабым привкусом азона. Регистратор остановился у одного из шкафов и негромко сообщил. «Личность подтверждена. Вскрытие не проводилось. Отчет доступен по запросу». «Не надо. Просто открой». Хриплым голосом бросил я, чувствуя, как дрожь пробегает по рукам. Он послушно активировал механизм. С тихим шипением выдвинулась панель, на которой лежало тело. Простыня скрывала ее фигуру, но мне уже не нужно было ничего больше, чтобы поверить. Она была здесь. Холодная, неподвижная, неподвластная времени. Я подошел ближе. Каждое движение давалось с трудом, как будто воздух в этом месте стал гуще. Пальцы непроизвольно дрогнули, когда я откинул край простыни. «Марина». Ее лицо было бледным, почти мраморным, с легким серым оттенком. Никакого мира, никакого покоя, только застывшее выражение странной пустоты. Губы слегка приоткрыты, как будто в последний момент она хотела что-то сказать. Густые каштановые волосы разметались по подушке, образуя вокруг головы подобие нимба. Казалось, что время остановилось где-то в тот момент, когда ее жизнь оборвалась, и этот момент навсегда остался на ее лице. На шее виднелся глубочайший разрез с рваными краями. Действовали топорно. Это была казнь, и я это не смогу так оставить. Не прощу ни себя, ни их. Весок у нее был слегка посечен, Кожа там выглядела тонкой, как бумага. Я вспомнил, как нес ее. Чувствую каждую линию ее тела. думая, что еще могу что-то сделать. Глупо. Я опустился на колени рядом с панелью, не зная, что сказать. Ее руки, сложенные на груди, выглядели слишком аккуратно, как будто кто-то старательно укладывал ее для витрины, а не для прощания. Придумать, что сказать, я так и не смог. Вместо этого просто протянул руку, осторожно коснулся ее ладони. Холодно. Очень холодно. Черт. Прости. Пробормотал я, чувствуя, как в горле застревает ком. Внутри что-то сжалось. Гнев, боль, вина. Все сразу. Она не заслужила этого. Никто не заслуживает, но особенно она. Я хотел бы что-то сделать, но все, что оставалось, это сидеть здесь в окружении мертвенной стерильности и чувствовать, как пустота внутри растет. Регистратор не издал ни звука, просто стоял в углу, ожидая новых команд. А я просто сидел, слушал собственное дыхание и смотрел на то, что осталось от одного из немногих близких мне людей».